Глава десятая. Любовь. В какой-то момент я поняла, что мне в самом деле лучше молчать и хотя бы делать вид, что я поверила Борису. Как бы я хотела, чтобы те картинки с его изменой были всего лишь плодом моего больного сознания. Одна лишь надежда согревала мою душу. Врачи давали положительный прогноз а уже на следующий день со мной начал заниматься логопед. У меня даже начинало получаться говорить чуточку быстрее и более внятно. Молодая девушка, ее звали Илона Эдуардовна, сказала, что если я буду так же упорно стараться, то моя речь сможет восстановиться за несколько недель. Это, с одной стороны, радовало, с другой же я понимала, что пока не смогу осмелиться и рассказать дочери правду. Нужно будет как минимум дождаться операции. Но так или иначе, я хочу взять всю свою волю в кулак. Я хочу восстановиться и продолжить жить полноценной жизнью. Тем более, как заявил мой лечащий врач, у меня есть на это все шансы. Нужно лишь немного подождать. Немного. Прошло всего три дня, а кажется, что я лежу здесь уже целую вечность. Одно я пообещала себе наверняка. Как только я наберусь сил и меня выпишут, я сразу же подам на развод, заберу с собой детей и уйду от Бориса. Если он думает, что я буду продолжать терпеть его унижения, то он глубоко ошибается. Сейчас я сильно уязвима перед ним, но так будет не всегда. Однажды я, словно феникс, восстану из пепла и отомщу всем предателям. Но пока что мне нужно думать о себе и своем здоровье. Каждый день ко мне приходит Лика и Кирюша. Заметив мой маленький прогресс, дети вместе со мной радуются моим успехам. Одно только удручает. Борис тоже каждый день приезжает ко мне, изображая из себя благородного мужа. Как он интересно успевает и работать, меня навещать, еще и Арину в довесок трхать. Устает, наверное, бедняга. Будь моя воля, я бы вообще запретила мерзавцу приходить сюда. Но пока я выбрала выжидательную тактику и делаю вид, что все хорошо. Если быть точнее, включаю дурочку. Отвлекает мои мысли стук в палату. Смотрю на время. Наверное, это дети пришли. Как раз у них закончились занятия. Удивляюсь, когда в палату заходит Тамара. опешав от ее появления, я, кажется, снова теряю дар речи. Лишь хлопаю ресницами, внимательно рассматривая подругу, бывшую подругу. Я все еще помню ее унизительные оскорбления в свою сторону и вряд ли смогу когда-нибудь забыть. Медленным шагом она проходит вглубь палаты. Ее бежевый деловой костюм и черные лодочки на каблуках делают ее похожей на женщину, которая ведет новости. Сколько себя помню, подруга всегда обожала деловой стиль. Хотя оно и понятно. Подруга работает учителем в школе, поэтому такой прикид ей к лицу. «Привет! Как дела?» Она плюхается на стул и поддается вперед, демонстрируя хитроватую улыбку. «У них всех троих, видимо, план такой — сделать из меня дуру». Я по глазам вижу, как Тома надо мной насмехается. Я бы даже сказала, злорадствует. Наверняка она думает о том, что мой недуг является моим наказанием за то, что я обидела ее дочь. Не знаю, но мне почему-то так видится. Привет. Нормально. Собираю силы воедино, чтобы не пасть в грязь лицом. Получилось почти неплохо. Правда, так или иначе, все равно заметно, что с моей речью что-то не так. «Да, все оказалось еще хуже!» Тамара наглядно кривит лицом, подавляя издевательскую усмешку. «Слышала бы меня Тамара несколько дней назад, она бы, наверное, и вовсе стоя аплодировала моему дефекту». «Нет, Борис, нам, конечно, сказал, что у тебя проблемы, но я не думала, что они настолько очевидные!» Тамара выдавливает из себя дружескую улыбку но от нее веет холодом. Я знаю, она это специально все говорит, чтобы ударить меня больнее. Догадываюсь, что ей также же невыгодно, чтобы я начала говорить. В нашем маленьком городке слухи расползаются со скоростью света. Думаю, ее учительской карьере вряд ли пойдет на пользу тот факт, что ее дочь спит с мужем лучшей подруги, который старше нее на восемь лет. Не только спит, но еще и ждет ребенка от него. Правда, это еще не точно. «Черт, прости!» Вдруг спохватывается подруга, прикрыв рот ладонью. «Тебе и так хреново. Еще и я тут с выражениями не стесняюсь». Похоже, они с Борисом и Ариной учились в одном и том же месте. Ее игра довольно правдоподобна. взгляды в самом деле источают вину ту самую, которую внутри она не чувствует. Понимаю, что моему инсульту немало времени предшествовали жуткие мигрени. Они и были звоночками. Стрессовая ситуация с изменой Бори, в которой меня ловко выставили виноватой, она послужила катализатором. — Но ничего, все в по порядке, — выдавливаю на лице подобие улыбки. Затем беру подругу за руку, наклоняюсь к ней чуть ближе. С спасибо, спа спасибо, чтобы была я рядом. Сверлю Тамару разоблачительным взглядом, надеюсь увидеть в них хоть тень сомнения. Я знаю, уверена, что в доме меня нашел Боря. Даже боюсь представить, сколько я могла там пролежать без сознания. Тебе не за что меня благодарить. Я сделала все, что от меня зависело. Прости, что не пришла проведать тебя раньше. В школе такой завал был. Мягко улыбается подруга. Но я кожей чувствую холод, который исходит от нее в мою сторону. Улыбка, больше напоминающая ехидный хидный оскал. Взгляд. Отстраненный и бесчувственный, липовое сочувствие моей беде. Да, пускай я все эти годы была слепа и не замечала очевидного, но зато терпеть я прозрела и четко вижу всю истину. Я вижу фальш, могу различить правду от лжи, игру от искренности. Будто бы вместе с недугом я получила еще и дополнительный навык проницательности. Да, у меня ухудшилась речь. Зато зрение стало четче. На языке так и крутится один вопрос. Уж больно мне хочется узнать об Арине. Но что-то мешает мне его задать. Да и в следующий момент двери в палату снова открываются. «Здравствуйте, тетя Том!» Радостно приветствует подругу Лика. Сдержанный и стеснительный Кирилл лишь кивает. «Привет, Ликусь! Привет, Кирюш!» Тома лучезарно улыбается им в ответ. Вот сейчас вполне себе искренне. «Мамуль, ты как?» Бодро произносит Лика. Ставит на стол пакет с фруктами и выпечкой. Во «Вы все х хр Хорошо! «А я тебе принесла гостинцев. Ты печешь намного вкуснее, но ничего лучше я не нашла». Вместо слов я с благодарностью обнимаю дочку, целую в щеку. Так приятна ее забота. Затем зову и Кирилла. Сын у меня в силу возраста еще немного робкий и стеснительный. Поэтому он редко проявляет свои чувства первым, да еще и на показ. Мои дети, моя сила. Благодаря им я держусь и ощущаю мотивацию жить дальше ради них. Хорошо, что они у меня есть. Тетя Том, а как там Марина? Лика садится на край кровати от Тамара, выпрямляет спину и, кажется, напрягается, услышав такой, казалось бы, обыденный вопрос. Не дождавшись ответа, от нее дочь добавляет. Она вчера у нас ночевала, а сегодня все утро ее рвала. Видимо, отравилась. Так как она себя чувствует? Ей стало легче?»